— попросил Гунька, когда Незнайка окончил портрет. Незнайка показал. — Да разве я такой? — закричал Гунька в испуге. — Конечно, такой. Как же еще? — А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету. — Ну, вырастут когда-нибудь. — А нос почему красный? — Это чтоб был красивее. — А волосы почему голубые? Разве у меня голубые волосы? — Голубые, — ответил Незнайка. «Ну, — Но если тебе не нравится. Я могу сделать зеленые. — Нет, это плохой портрет, — сказал Гунка. Да я его порву. — Зачем же уничтожать художественное произведение? — ответил Незнайка. Гунка хотел отнять у него портрет, и они принялись драться. На шум прибежали Знайка, доктор Пилюлькин и остальные мыши. Вы чего деретесь? — спрашивают. — Вот, — закричал Гунка. рассудите вы нас. Скажите, кто здесь нарисован. Правда, это не я.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 «Хочешь, Гунька, я подарю тебе твой портрет, а вот ты за это со мной помиришься?» — предложил Незнайка. Гунька взял портрет, порвал его на кусочки и сказал. «Ладно, мир, только если еще хоть раз нарисуешь, ни за что не стану мириться». «А я никогда больше не буду рисовать», — ответил Незнайка. «Рисуешь, рисуешь, а никто даже спасибо не скажет, все только ругаются. Не желаю больше художником быть».